План новой войны против Турции. 1793 года, ноября 10 Турки готовятся к войне. Яковинцы внушают им, что некогда они были победителями крестьян, потому что действовали только военным способом, и что они должны произвести внезапное нападение, не следуя в этом обычаю европейских держав, которые объявляют о разрыве. Со времени прибытия нашего посла в Константинополь я не имею писем от нашего посольства. Однако было бы неблагоразумно с их стороны начинать войну, пока они не приведут своей крепости в надлежащее состояние. А до тех пор они могли бы дать более основательное устройство своей армии, приняв европейские образцы, как они это сделали, и хотя у них нет Петра Великого, они не будут испытывать совершенного недостатка в иностранных офицерах-авантюристах, Они могут толковать Коран на свой лад, прочтите на французском языке малый трактат старого архиепископа Евгения. Не следует пренебрегать их морскими силами, как это доказывает взятый ими превосходный корабль Иоанн Предтеча. Их матросы из христиан очень хороши, хотя многие офицеры не отвечают своему назначению, у них тоже имеются свои сайталии. Тот недостаток, что они устанавливают на палубах своих судов пушки различных калибров, может быть легко исправлен. Неправда, что они боялись нашего флота в пору его детства, и как Войнович был этому свидетелем, во время последних кампаний, прошедшие войны, они доказали, что они уже больше не те, что были при Чесме. Вот почему со своей стороны мы должны противопоставить им парусный флот, который мог бы помериться с ними силами и добиться перевеса, чтобы сохранить наш грибной флот и обеспечить безопасность наших берегов от десантов. Это дело господ адмиралов. Наш грибной флот в случае разрыва отношений будет действовать совместно с наземными войсками. Взглянем же на его состояние и посмотрим, что должно быть выделено в качестве средств обороны для защиты тыла. Этот грибной флот в случае разрыва может выслать в пролив Яникале 6 двойных шлюпок, которые послужат три компании, 8 лансонов и 3 керлангича, находящиеся в Таганроге, которые смогут служить четыре компании, всего 17 судов. Сюда прибавится 50 лодок, находящихся в настоящее время в Тамане, из которых 30-40 не могут участвовать в наступательных действиях, так как они служили в продолжении всей последней войны. Для защиты входа в Днепровский лиман между Кинбурном и Очаковым будут служить суда, находящиеся в Николаеве, 34 лансона, из которых 15 не смогут прослужить более двух компаний. В Херсоне пять старых канонерских лодок и две ловучие батареи, которые будут вооружены. Один «Требок» и один «Тамбасс». Общее число для этой последней обороны — 24 грибных судна, прикрываемых двумя и поддерживаемых нашими укреплениями в районе Кенбургской косы. В общей сложности остается, следовательно, всего для наступательных действий флота грибных судов бригантин в Николаеве, одна хорошая и девять годных для двух компаний, в Херсоне — две для четырёх компаний и трёх хороших, всего 15 судов, лансон в Николаеве — три хороших и 19 для двух компаний, в Херсоне — восемь хороших, и одна для четырёх компаний, всего 31 лансон. Двойных шлюпок в Николаеве — шесть, простая шлюпка — одна, два кутера для двух компаний, остальные — плохие транспортные суда, каперы и прочее. Общая численность флота будет 55 судов. Господа адмиралы лучше осведомлены о состоянии этого флота и хорошо знают, что нужна быстрая и основательная починка и достаточное увеличение. В Таганроге 58 донских лодок, предназначенных для черноморских казаков, из которых 43 пригодных для вооружения. Остальные будут подчинены к апрелю. Поскольку казаки-черноморцы необходимы для грибного флота, из них нужно составить экипажи для лодок, число которых может достичь 60-65, включая и то, что может быть использовано для наступательных целей в Тамане. Этот флот должен иметь ранее упомянутых казаков от пяти, до 6 человек. Если к этим судам не будет ничего прибавлено, их будет слишком мало для набегов на Анатолию, которые, впрочем, не привели бы ни к чему, кроме нескольких опустошений, представили бы мало возможностей для диверсии и могли бы оказаться даже опасными без поддержки парусного флота, перед которым будут стоять более важные задачи. Этот план мог бы быть выполнен лучше всего, судовладельцами вроде херсонского купца макузи который уже предлагает вооружить 6 судов и обещает увеличить их число до 15 ему потребуется для этого только пушки черноморских казаков остающихся в своих таманских селениях и в фнагарийской крепости которую нельзя бросить на произвол судьбы удобнее будет поддержать кубанским корпусом чем таврическим через пролив и никое Этот корпус обычно состоял из четырёх пехотных полков, 20 кавалерийских эскадронов, от двух до шести полков донских казаков, смотря по обстоятельствам. От форта ей -Ейск. и острова Тамани на Чёрном море до Кизляра на Каспийском море. У него имелось на линии коммуникации несколько редутов с небольшим количеством людей и пушек. Его капиталь находился в Кополе, в центральном пункте, Местности нездоровой, можно было бы его перенести в лучшую, не слишком удаляясь, и на реке Кубани, в которой вода летом вредна для здоровья. Только колодезная вода доброкачественна и пригодна для питья. Табрический корпус будет состоять из шести-семи тысяч пехоты и тысячи человек кавалерии с тремя казачьими полками, артиллерия будет придана соответственно. Для Кинбурна и его отдельных укреплений нужны Два пехотных полка, один кавалерийский полк и один казачий полк. Первая компания Исходя из нынешнего положения турок, и так как крепости, уступленные по мирному договору, будут не в состоянии выдержать осаду, то, если окажется желательным предупредить их, надо начать кампанию своевременно, до того, как они, собрав свои войска, двинутся к Дунаю что обычно происходит только около июля месяца. Кавказский корпус должен стараться сохранить добрые отношения с черкесскими племенами, чтобы облегчить свои операции. Оставив для охраны своей линии потребное количество войска, он двинется с остальной и большей частью, соединившись с кубанским корпусом на Анапу, овладев ею приступом и немедля сотрет лица земли. Подобным образом он поступит из Суджу-Кале и Геленджиком. Окончив это дело, оба корпуса вернутся обратно. Операции за Днестром. Минуя Бендера, отдельный корпус номер 2, численностью до 15 тысяч человек, пройдет вдоль берегов Черного моря, овладея Таккерманом, Паланкой, Килией, Измаилом и по левому берегу Сунией. То есть Сулиной чтобы облегчить вход в Дунай через это устье нашему грибному флоту, который овладеет Тульчой и Сакчой, при помощи десантных войск, коим надлежит быть достаточной численности. Все эти пункты должны быть полностью уничтожены, кроме килии, которая послужит опорным пунктом второй линии для наиболее важных укреплённых постов в устье Дуная и на мысе Чатал. Сунья должна быть укреплена особенно хорошо, так как единственный проход для больших судов, а также для оборонной устья, чтобы не допустить вход в него турецких грибных эскадр, могущих здесь появиться. Другой корпус, номер один, численностью свыше 20 000 человек, двинется прямо на крепость Браилов, не отвлекаясь на своем пути другими целями, если он к этому не будет вынужден начнёт правильную осаду и попытается овладеть ею в 21 день. Грибной флот, покончив с другими частями своего задания, соединится, возможно, скорее с этим корпусом для содействия осаде, которая, тем не менее, будет производиться, не ожидая его. Точно так же корпус номер 3, численностью свыше 15 000 человек, двинется в первую очередь на Хотен, чтобы приступом овладеть им и разрушить его укрепление, чтобы не выделять сил для лишнего гарнизона. Затем он направится на Журжево, которым, если возможно, овладеет схода, в противном случае путем осады, однако она должна занять меньше времени, чем осада Браилова, так как эта крепость слабее, вслед за этим он немедленно овладеет русчиком, который, в сущности, никогда не был крепостью. Эти два пункта будут разрушены и уничтожены. Жители выведены так, как наши войска не нуждаются здесь в постоянных постах. Хорошо, если бы позволило время таким же путём отделаться разом от Турны и Никополя. Браилов, как главной квартира, остаётся хорошо укреплённым, с достаточным гарнизоном, смотря по обстоятельствам, хотя командующий корпусом номер 3 должен предупреждать всякую попытку врага, уничтожая его в открытом поле. Поэтому необходимо, чтобы он имел от 36 до 40 тысяч человек, не считая арнаутов, которых он мог бы набрать. Если не в первую кампанию, то в следующую. Он с частью этого корпуса, не теряя времени, овладеет Селестрией, Гирсовым, Туртукаем и остальными новыми укреплениями турок, которые должны быть также полностью уничтожены. Как и другие, чтобы не держать там постоянных постов, этим разбрасывать войска. После взятия Журжева он легко обладеет Валахией, но так как он должен быть готов к обороне, то не будет заниматься много бухарестом. Его главная квартира будет находиться примерно в районе Пакшан, в зависимости от обстоятельств. То же самое с Ясами. Он выделит гарнизоны Килию, Сунию, мыс Чатал и Браилов. И кроме небольших пикетов и необходимых мелких отрядов, три четверти его корпуса должны оставаться всегда сосредоточенными, чтобы бить в поле неверных, которые, чтобы произвести диверсию против корпуса, действующего на Балканах, или обойти его, попытались бы переправиться через Дунай выше Браилова или через Банат. Так как это не удалось бы им ниже, поскольку наш грибной флот господствует там до самого Устья. Таким образом, у нас 100 000 человек, включая десантные войска Грибного флота, даже начиная операцию с 60 000 человек, нужно, чтобы остальные следовали немедленно за ними. В случае возникновения препятствий нельзя много отвлекаться ими. Время дороже всего, нужно уметь беречь его. Часто наши предыдущие победы оставались безрезультатными из-за недостатка людей. Самым сложным правилом является убеждение, что после поражения врага всё закончено, в то время как нужно стремиться к более крупным успехам. Так, например, корпуса номера 2 и 1 могли бы действовать с большой твёрдостью тотчас после взятия Браилова. Но доведённые до 60 тысяч человек, они соединятся против Тульчина, переправятся через Дунай, углубятся до Варны, возьмут её схода или штурмом, смотря по обстоятельствам. Грибной флот будет действовать с тридцатью самыми крупными судами и 40 лодками, оставив в Тульче остальные силы в составе 25 судов и 25 лодок. Он не сможет встать на рейд у Варны до тех пор, пока наш парусный флот там не рассеет, не разобьёт или не вытеснит турецкие эскадры. Наш грибной флот должен быть увеличен, но, тем не менее, он должен всегда находиться под прикрытием парусного флота. С этого момента операции будут комбинированными с операциями сухопутных войск. Чтобы проникнуть до Варны, нужно постараться разбить турок, которые к этому времени не приминут стянуть свои войска под Шумлой и на этом пути будут двигаться нам навстречу и быстро преследовать их до Шумлы, которую нужно атаковать и уничтожить, и так как оттуда до Варны около 15 дней марша необходимо, чтобы продвижение нашего грибного флота было хорошо рассчитано, и чтобы он нашел рейд уже очищенным нашим парусным флотом. В случае, если Варна не может быть взята приступом, ее возьмут осадой за несколько дней. Это предприятие окажется затруднительным, если турецкая эскадра останется на рейде что значительно повредило бы нам и нашим работам. Поэтому не должно упускать ни одного из имеющихся средств для быстрого успеха предприятия. Совершенно очевидно, что турецкий флот, окажется в море, пойдёт на сближение с нашим, который даст ему бой, постарается его по возможности разбить и преследовать до Константинопольского пролива. Тогда наш флот свободно вернётся к варне. Адмирал Ушаков доказал бы, Возможность уничтожения подобной вражеской эскадры после своего последнего морского боя, если бы наступивший в этот момент мир не помешал ему это сделать. Завладев, фуарный корпус расквартируется на зиму в Болгарии, вблизи Балканских гор, развертывая правое крыло к шумле, чтобы начать как можно раньше следующую кампанию. Расчёт времени есть главное правило ведения войны. Если не хватит времени для выполнения плана взятия Варны, нужно его отложить на последующее. Я повторяю, что эта операция основана исключительно на открытии кампании в первые дни весенних подножных кормов, что крепости, кроме Браилова, не в состоянии выдержать осаду и что турки до тех пор, пока крепости не захвачены, не смогут выставить никакого другого препятствия, так же, как и нашему грибному флоту на Дунае. Самое существенное предупредить их на постах Суни и Мыса Чатал, пунктах наиболее важных для операций нашего флота. Если турки успеют укрепиться там, сами, согласно собственным их планам, мы найдём там те же трудности, какие готовим для них. Наши эмиссары, побывавшие в различных пунктах, только что возвратились и доставили следующие сведения. Изменение операции Измаил, совершенно неразрушенный нами в конце последней войны, сейчас стал значительно более грозным, чем был ранее. И хотя наши эмиссары доносят, что там немного пушек, не приходится сомневаться, что они там имеются в большом количестве. Отважиться на приступ было бы грандиозно, если мы будем владеть паланкой, килией, вендорами, Аккерманом и устьями Дуная, и если грибной флот — овладеет Тульчой и Сакчой, будет начата осада, которая может продлиться 31 день. Но прежде чем её предпринимать, крупный деташемент войск, как было сказано о корпусе номер 3, расположенный ближе всего приступом, овладеет Хатином, следуя к месту общего сосредоточения. Не приходится думать, что турки успеют продвинуть свою армию до Хатина или даже Хатина что это было бы для них полезно, как в предыдущей войне. При настоящем положении вещей у них есть пункты более важные и лучше расположенные для этой цели. Другие 40 тысяч человек приступят к осаде Браилова. Но если с открытием кампании кажется что приходится начинать операции с количеством людей намного меньше 100 тысяч человек, будет невозможно брать на себя одновременно атаку двух крепостей Браилова и Измаила. Поэтому после овладения Хатином, как было сказано, войска соединятся, если позволят обстоятельства. В один корпус, главные силы которого немедленно овладеют бендерами, Паданкой, Акерманом, Килией, а Грибной флот, прорвавшись в устье Дуная, одновременно овладеет тольчой и Исакчой получит подкрепление у мыса Чатал, как уже было упомянуто, и займет его значительными силами десантных войск, Равно как и Устья. После этого, оставив гарнизон, Килии, уничтожив остальные пункты, корпус двинется на крепость Браилов, отложив поход на Измаил до следующей операции. Браилов является пунктом более важным, чем Измаил, так как, овладев им, можно переправить корпус от 15 до 20 человек в Мачин, где он закрепится в случае необходимости Это отличный маневр, благодаря которому будет прервано всякое сообщение между Верхним и Нижним Дунаем, и особенно Измаилом по причине непроходимых мест, находящихся вдоль правого берега реки между Григорьевским протоком и Концефаном, которые не позволят маневрировать или просто пройти корпусу в несколько тысяч человек, и уж тем менее армии, которая в любом случае вынуждена будет преодолеть Мачинский проход. В этой операции совершенно необходимо предупредить турок, так как, преодолев этот проход, они не пойдут к Измаилу, чтобы там переправиться через реку, поскольку они найдут мост мыса Чатал, хорошо охраняемым нашими десантными войсками численностью от 4000 до 6000 человек и неприступным для отряда такой силы благодаря ограниченности и пересеченности местности у Шионты но они могут подойти к Браилову с целью воспрепятствовать осаде, что, впрочем, можно осуществить только имея 25 тысяч человек и опираясь на крепость. Местность эта по причине узости в случае атаки может быть защищаема в целом лишь очень незначительным количеством орудий, крепости, взятие которой не может быть отложено надолго. После этого поспешите разбить всё, что может оказаться в Мачине, перейдя Дунай под Браиловым. Во время осады этой крепости выделите Карваланд 15 тысяч человек для наблюдения за сильным гарнизоном из Марила и за выходами из Рени и Устепрута, а также и для прикрытия обоза в случае необходимости. Его позиция будет за засеретом, и он сможет перейти пруд, чтобы, не теряя времени, сразиться с такими же силами врага, немедленно возвратиться, чтобы иметь возможность присоединиться к осаждающим. Его командующий не должен никогда поддаваться обману известных демонстраций, хотя они почти не знакомы туркам, не знающим также и последствий наших демонстраций, когда, забавляясь, мы только бесцельно утомляем войска. Но возвратимся к истинной цели турок — заставить нас снять осаду или оказать поддержку Браилову. Их армия переправится через Дуна и, скорее всего, под Селестрией, а не в другом месте. Будучи осведомленными о направлении их движения, надо подтянуть к себе карваланты, оставив нужные силы для продолжения осады, и идти навстречу туркам, атаковать их и разбив, преследовать по возможности, чтобы затем возвратиться и спокойно закончить осаду. В случае, если их армия предпримет то же самое в районе Рени, поступать таким же образом. Такой способ действий должен быть всегда соблюдаем нашими войсками, и, насколько возможно, они должны следовать правилу разбить врага в поле, прежде чем предпринимать осаду. После взятия Браилова и нанесения противнику нескольких поражений, которые не заставят себя ждать наши войска, отойдут к Измаилу, чтобы начать осаду и овладеть им по способу, указанному ранее. В остальном нужно действовать так, как было указано в первых замечаниях, Войска, отходя к Измаилу в указанном количестве, в 60 тысяч человек оставят прочие силы в Аллахии, выделив из них достаточный гарнизон для Абраилова. Этот тыловой корпус должен быть немедленно увеличен до 40 тысяч человек. И в то время как первый действующий корпус будет занят осадой Измаила, он должен в это же время действовать на Журжевы и Рущук, как было упомянуто ранее очищая оба берега Верхнего Дуная, засыпая, срывая и уничтожая все, что встретится из турецких укреплений, чтобы не быть вынужденными держать где-либо гарнизоны или постоянные посты, действуя по мере своих сил, если с самого начала он не будет увеличен до указанного числа. После занятия Измаила нужно точно рассчитать время, чтобы предвидеть, позволит ли поздняя осень действующему корпусу продвинуться до Варны. Если нет, то оба эти корпуса расположатся на зимние квартиры в обоих княжествах и операция на Варну будет отложена до первых подножных кормов следующей весны. Но прежде чем действующий корпус, перейдя Дунай, вступит в пределы Болгарии, совершенно необходимо, чтобы тыловой корпус был доведен до 40 тысяч человек, чтобы он мог господствовать на всем пространстве и избежать всякого риска вследствие его слабости, а кроме того, иметь возможность охранять и прикрывать обоз. Он будет содержать гарнизоны, как было сказано в Браилове, и Килья. Сильный отряд на мысе Чатал прочно займет сунию килийское герло, именуемое также Вилково, и, в случае необходимости, выход из Георгиевского рукава. Мы опять повторяем, что это не отстрочка операции против Варны. Последняя должна быть осуществлена в первую очередь, если, как было указано ранее, она начнётся заблаговременно, но в случае, если она задержится или ей помешают серьёзные препятствия, будет правильно отложить её до следующей весны, хотя и вопреки нашему желанию. Из-за этой отсрочки будет потеряны немного более месяца. После взятия Варны с благословением божьим отправляйтесь тотчас в поход на Балканы. Вторая кампания. Австрийский двор, если он останется в таких же натянутых отношениях с новым французским правительством, как в настоящее время, не захочет или не сможет порвать с турками, а также не предвидится никакой надежды и в отношении венецианцев. Если будет нужно или если позволят обстоятельства, чтобы наш Балтийский флот прошел в архипелаг, то, несмотря на перевес, который он там приобретет, Он смог бы воспользоваться только островными греками или корсарской и каперской службы, не поднимая на восстание жителей материка до тех пор, пока наши войска не перейдут Балканы. Тогда они пригодятся для диверсии, будучи вооружены по своему. На храбрых черногорцев нельзя особенно рассчитывать, так как они немногочисленны, и защищая свои очаги, смогут совершать лишь отдельные набеги. Возможно было бы использовать Махмуда скутарейского который до сего времени дорожил лишь своей независимости, если возбудить в нем честолюбие. Али Паша и Пирский, в котором таятся искры недовольства против порты, может быть легче всего возбужден на восстание. Он пользуется влиянием в своей стране, и у него много приверженцев. Во время предыдущей войны генерал Подгорячани предложил свои услуги, чтобы набрать палеанцев, жителей гор Гемус, древнее название Балкан, Балканы и Болгарии. В Болгарии задунаем дюжину полков этой нации, но ничего этого не было сделано, можно было бы частично воспользоваться этой мыслью, но нужно их вооружать, так как своего оружия у них нет. В начале последней войны болгары из-за Балкан, из Румелии или Румынии посылали депутатов в Санкт-Петербург, Это обстоятельство разъясняется в предлагаемой записке. Они многочисленны. Их недостаток в том, что они непривычны, как и греки, к собственному оружию. Они его не имеют. Необходимо, следовательно, их вооружить соответствующим образом. Тогда было бы лучше, если бы они действовали с другой стороны, Балкан, самостоятельно и учинили туркам основательные диверсии. Если бы их оказалось большее число, В наших войсках они сделались бы скорее обузой и поглотили их. Всё, о чём здесь говорится, должно быть улажено и готово не ранее, чем после перехода наших войск через Балканы. Точно так же надо приложить все усилия, чтобы поднять на борьбу как можно больше греков в различных частях их страны, где немало честолюбцев и недовольных, у них имеется своё собственное оружие. Для перехода через Балканские горы имеются три дороги. Первая, правая, проходима только для верховых лошадей. От Шумлы до Драгой Киу — 20 верст, оттуда до Чаликовак — 20 верст, до Добрали — 20 верст, до Карнабата — 20 верст, до Кальдорусана — 40 верст, до Фальчи — Факи — 40 верст, до Канара — 25 верст. Всего 185 верст. Вторая дорога средняя, по которой обычно следуют курьеры, годна тоже только для верховых лошадей. От Шумлы дорогой на Варну до Проводы 40 верст, до айда 40 верст, до Карбунара 35 верст, до Фальчи Факи 25 верст, до Капозы 25 верст, всего 155 верст. Третья дорога Левая — единственно годная для войск и для обозов. Это дорога от Базарджика до Варны, которая разделяется еще на две дороги. Одинаково проходимых, а именно первая от Козлица, то есть Калуджи, в 60 верстах за Бараджиком и 40 верст от Проводы до Кючук, Балкан, 100 верст, до Чорбан 40 верст. До Канара — 25 верст, всего 165 верст. Вторая ведёт влево, прямо на Варну. От Козлица до Варны — 95 верст. От Варны до Кючук-Балкан — 60 верст. До Чорбан — 40 верст. До Канара — 25 верст, всего 220 верст. И от Варны — 125 верст. Задунайская Болгария представляет собой страну, изобилующую хлебами и кормами. Если войсках будет поддерживаться хорошей дисциплина, то эта плодородная страна сможет обеспечить их существование на всё время. Но за Балканами нельзя найти ржи, поэтому важно постепенно приучить солдат к употреблению пшеницы в большом количестве. Овладев варной в первой кампании или в начале второй войска, перейдут Балканы, преодолевая все препятствия и сражаясь везде, где представится возможность. Необходимо, чтобы наши флоты имели в море решительный перевес над флотом врага. Действуя согласно с нашими сухопутными войсками под прикрытием парусного флота, грибной флот возьмёт на себя перевозку боеприпасов и продовольствия, чтобы избежать трудностей перевозки по суше. Первое, нужно иметь в Варнии очень большой магазин. Второе, такой же магазин должен быть открыт затем тем, в Деркасе или другом пункте в 20-25 верстах от устья Константинопольского пролива. В то время как войска, двинутся на эту столицу, нужно овладеть сбою этим пунктом силами Грибного флота. За Балканами от Канара имеются два пути. На Константинополь направо через Адрианополь 50 верст, до Арабабургас 50 верст, до Карастипак 20 верст, до Чолу 30 верст, до Кникли 25 верст, до Селеврии 25 верст, до Пиватии 15 верст, до Буюк Чекмендже 20 верст, до Кючук Чекмендже 15 верст, до Константинополя 15 верст. того всего от Канара до Константинополя по дороге через Адрианополь 265 верст. По другой левой дороге от Канара до Киркелеси 35 верст, до Араба, Бурга, 40 верст, до Карастепаг 20 верст, до Чорлу 30 верст, до Кникли 25 верст, до Силибри 25 верст, до Пиватая 15 верст, до Буюк-Чикмендже 20 верст, до Кючуг-Чикмендже 15 верст, до Константинополя 15 верст, всего от Канара по левой дороге до Константинополя 250 верст. Перейдя горы, возможно, что мы встретим мощную турецкую армию, поэтому весь марш должен быть хорошо рассчитан. Продвигаясь быстро, но осмотрительно, весь корпус дебуширует у западного подножья Балкана и тотчас же по прибытии, по возможности, разовьет неверных. Если позволит время года, и все препятствия будут преодолены, нужно покончить с самим Константинополем во время этой второй кампании, стараясь ничего не откладывать на третью. Отсрочка пройдет трудности, но, будучи вынужденной в силу обстоятельств отложить решающий удар до третьей кампании, войска расположатся на зимней квартире вдоль западного побережья Балкан между берегом Черного моря и Адрианополем как можно более сосредоточенно. Наши флоты завладеют Бургасом и Сизополисом и зазимуют там. Строго соблюдайте правила нанесения мощных ударов по турецким поискам, чтобы ослабить их, насколько возможно. И не бросайтесь на столицу с риском, как это сделал юлий Цезарь при Алезии. Различные бои могут у вас отнять много времени, но оно не будет потеряно даром. Экспедиция на Константинополь. Было уже сказано, что наш флот должен с самого начала войны добиться перевеса на Черном море разбивая вражеский флот всякий раз, как он появится. По мере продвижения сухопутных войск столицы наши флоты будут наблюдать за берегами, овладевая важными пунктами, остающимися еще между Варной и выходом из Константинопольского пролива, как, например, Месембрия, Бургас, Сизополис, и закрепятся в подходящем пункте как можно ближе к устью Константинопольского пролива для организации новых магазинов, выгрузки боеприпасов, пополнение осадной артиллерии, которую невозможно будет вести в полном составе в посте наших сухопутных войск ввиду длительности и трудности пути, а также запасных лафетов и другого оборудования, необходимого для проведения намеченного предприятия. Если не представится пункта более близкого к входу в пролив и отвечающего требованиям, нужно укрепиться в Деркасе, Транспортные суда будут следовать за нашим грибным флотом для снабжения этого последнего всем необходимым и будут поддерживать непрерывную коммуникацию с магазинами в Варне, которые будут снабжаться нашими складами на Днестре и на Днепре. Между тем, более чем вероятно, что остатки армии, разбитых нашими войсками, отступая, будут стягиваться и вновь формироваться под стенами Константинополя или в другом удобном пункте в его окрестностях. Знающие местность указывают на удобную позицию между городом и пунктом Домуздеры на Черном море, удобную для защиты столицы и входа в пролив без разделения сил, и будут усилены свежими войсками из Азии, откуда путь остается все время открытым. Первой задачей наших войск будет истребление по мере возможности этой новой гидры раньше, чем предпринимать этот последний удар будет своевременно привлечь на свою сторону восставших христиан в Греции, Болгарии и Румелии и создать из них отборные корпуса, способные действовать согласованно с нашими сухопутными войсками. После завершения этого решающего боя оба наши флота приблизятся к Константинопольскому проливу. Совершенно очевидно, что большая часть турецкого флота будет расположена в выходе из пролива между Тарданеллами, Укарапче и Париасом, укреплениями являющимися существенными опорными пунктами для данной позиции. Поэтому эти пункты должны быть сразу захвачены в первую очередь, и особенно замок Коробче, как наиболее важный, взятие которого должно последовать немедленно после вышеупомянутого сражения. Со стороны Азии замок Париас должен быть взят нашими десантными войсками обоих платов которые будут сформированы к моменту их отплытия. Разумеется, что это должно произойти на рассвете. Надо иметь в составе этого десанта 10-11 тысяч человек, так как это число приблизительно составляет количество десантных войск, которое может быть придано Грибному флоту, а именно 5-6 тысяч солдат регулярных войск и около 5 тысяч черноморских казаков. В то время как в течение ночи будет осуществляться предприятие на замке Карабче и приас наши Париас, предпримут попытку направить свои брандеры против вражеского флота. Данные о быстром течении в этой горловине обещают нам полный успех. Выполнив эти задачи, оба наши флота, поддержанные огнём из укреплений, захваченных нами, прорвут ряды турецкого флота, который не выдержит этого соединённого удара. Обладев входом в пролив, наш флот будет продвигаться осторожно, чтобы не попасть под обстрел других наземных батарей установленных по берегам внутри пролива, пока наши войска не обладеют ими. Эти пункты, расположенные вдоль берега и могущие причинить наибольший урон, находятся на европейской стороне. За замком Карабче батареи Карадениса и Румели-Гесар, Ферапии-Яникини. На азиатской стороне после Париаса и горизонтальной батареи Тота замок Анатали-Гесар и батареи горы Гигантов. Только при условии, если наши сухопутные и десантные войска, разведав берега пролива, захватят ранее указанные пункты, наш флот сможет легко приблизиться к городу вплоть до пункта Артыкини, чтобы избежать риска подвергнуть себя слишком рано ударам грозных горизонтальных батарей Сираля. И прежде чем будут даны последние диспозиции для нанесения последнего и сильного удара, чудовищу которое более трех столетий тиранило всю европу если бы наш балтийский флот смог участвовать в операции он предпринял бы попытку войти в дардонельский пролив и босфор про киские войдя в воды мраморного моря тогда можно было бы начать действие против самой столицы путем блокады сломив ее сопротивление голодом если было бы замечено что жители города ищут возможности переправиться через босфор чтобы укрыться в анатолии им будет построен золотой мост. Если же они будут ожесточённо сопротивляться, нужно в этот момент нанести главный удар и приступить к штурму. Этот последний может оказаться трудным и опасным для наших войск вследствие чумы, которая, так сказать, постоянно обитает в некоторых частях города. А наш солдат, разъярённый после штурма, не применит броситься за добычей. Вот почему, будучи вынужденными к этой крайней мере, надо суметь удержать солдату взятых стен и закрепиться, расстреливая противника из наших пушек, и этим способом принуждает турок к капитуляции на благоприятных условиях для тех, кто захотел бы удалиться в Азию со своим движимым имуществом. За исключением металлов, которые, впрочем, могли бы быть выкуплены за хорошую контрибуцию. Но если жители будут продолжать отчаянно обороняться, город будет обращен в пепел, причем предварительно будут уничтожены жилища, ближайшие к стене и нашим постам. После это мероприятие не будет проведено сразу, мы должны будем осуществить его по частям, продвигаясь по развалинам и уничтожая без пощады все, что будет оказывать сопротивление вплоть до Сираля и Семи Башен и тому подобных, которые будут осаждены и взяты приступом. Австрийцы в Турецкой войне, начавшейся в 1787 году, До соединения их с поведоносным российским войском были очень несчастливы. Турки их били и отбирали у них пушки. Суворов, отправляя к князю Потемкину реляцию о Рымникском сражении, сказал курьеру, «Донеси его светлости, что я военную добычу с австрийцами разделил по-братски. Их пушки им отдал, а турецкие себе взял». Случай, когда мы окажемся вынужденными сжечь город, мог бы из соображений опасения чумы оказаться наиболее выгодным. Таким путём зачумлённые постройки, превращённые в пепел, освободят место для построения нового, более красивого и правильного распланированного города. Но общий штурм города должен быть осуществлён лишь в самом крайнем случае. Жители-христиане различных исповеданий, если они в это время будут... Искать защиты должны ее получить так же, как и евреи. В Константинополе, кроме сильного гарнизона, который мог бы там оказаться, будучи собран из остатков разбитых армий и новых подкреплений, которые могут прибыть из Азии, можно считать в наличии Магометан — 500 тысяч, среди которых 100-120 тысяч способных носить оружие, Христиан — греков — 25 тысяч, армян — 15000 франков 6 тысяч франков, то есть представителей всех западноевропейских национальностей. К этому нужно прибавить всяких случайных лиц всех национальностей, как татар, грузин, валахов, сербов, жителей архипелага, греков, матросов до 120 тысяч, способных носить оружие. Эти христиане в большинстве своем будут за нас, но у них нет оружия, разве только у некоторых из них есть припрятанное. При общем штурме они могли бы быть очень полезны. Евреев там имеется около 20 тысяч, но они ни к чему не пригодны. Согласно воле, выраженный вашим величеством план рассчитан на две или три кампании. Но более осторожно подготовиться к двойному сроку, хотя совершенно очевидно, что мы прибудем к Константинополе значительно раньше и присоединим к к обширной империи, которая имеет счастье жить под милостивым покровительством Вашего Величества, провинции Европы, которые стонут под варварскими законами врага Христова имени и веры. Эти приготовления необходимы не столько против этих неверных, сколько для того, чтобы обуздать и подавить зависть и ненависть, которые славные деяния, Ваше Величество могли возбудить у наших соседей, коим есть над чем призадуматься, глядя на многочисленные армии и обширные магазины на наших границах. Будучи хорошо снабженными и хорошо приготовленными не только для обороны, но и для наступательных действий, нам нечего опасаться их проектов. Но предусмотрительность требует от нас этих мероприятий, впрочем, мы должны следовать великому принципу которому следовали все полководцы от Александра до наших дней. Никогда не надо слишком удаляться от своих ресурсов. Что же касается точности расчетов, они зависят исключительно от проведения. Военно-санитарные мероприятия. Приказ Александра Васильевича Суворова с благодарностью полковнику Федору Ивановичу Маркову и подполковнику Корицкому и штаб-лекарю Белопольскому за улучшение санитарного состояния Полоцком пехотном полку. 1793 года, июля, 16 -е. Херсон. По печеньям господ полковника и кавалера Маркова, подполковника Корицкого и паче-искусством штаб-лекаря Белопольского, Полоцкий пехотный полк приведен в совершенное благосостояние. По элику с прибытия их, конному мая 17-го, состояло больных 77, слабых — 20, хворых — 17, льготных — 61, всего 175. Он и осталось больных — 14, слабых — 46, хворых — 22, льготных — трое Всего 85 человек, и с самого того числа по 9 всего июня умерло только три человека. Таковому попечению и трудам господ полковника Маркова, подполковника Корицкого и штаб-лекаря Белопольского «Отдав справедливость, нахожу обязанностью свидетельствовать мою признательную благодарность. Усердие сие останется примером против всякого нерадения. Препровождаю у сего правила для медицинских чинов, оставленные в Полоцком полку штаб лекарем Белопольским, по которым и во всех полках начальство моего поступать неупустительно». Подлинный подписал граф Александр Суворов Рымникский правила медицинским чинам. первое Иметь всем непременно предписание его сиятельства господина генерал-аншефа и разных орденов кавалера графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского и по онам чинить точные выполнения, отделившись от здоровых больных, слабых, хворых и льготных всех особо. второе Причины умножающихся болезней ведать непременно а изыскивать он не в лазаретах между больными, но между здоровыми, в полках, батальонах, ротах, корпоральствах и разных отделённых командах, исследовав их пищу, питьё, строение казарм и землянок, вред от их построения, пространство и тесноту, чистоту, поварную посуду, всё содержание, разные изнурения, о чём доносить полковому или другому командиру, а в другой раз уже в главное дежурство. Третье. Стараться, чтобы домашними простыми лекарствами запасены были все артели, которые и описаны в предписаниях его сиятельства, да еще и сверхонах, где можно иметь корку молодой ракиты на место хины. Дрог траву, цветы донничные, водоперечник татарский, гидропипом татарикум, корень чистотела или османа, гелениус, корень мыльной травы шандру, дикую мяту корень ирной и другие четверт приводим их с маловажными ничего не значащими болезнями как-то малыми вередами малыми цинготными ранами и пятнами дав им пластырь или другое лекарство обратно отправлять в команд невзирая ни на какие против всего раптания ибо малая болезнь от обновления в лазарете превращается в ужасное иногда самую смертоносную другим по рассмотрению назначать на 2-3 дни роздых, приказав им каждый день приходить в лазарет за лекарством, ленивцев выписывать из числа больных насильно и доносить о их притворстве начальству, лихорадки исследовать в пароксизмах, подучую болезнью одержимых изыскивать точность, не употребляя на сие давних мучительных способов, но только посыпать в нос немного вшивого порошка. Симон Сабадили или невзначай облить холодной водой, то имеющий точность сию болезнь от прожка чихать не станет, а от облития водою не вскочит. В противном же случае он чихает и вскакивает. На совет доктора съездить на теплые воды Суворов отвечал. — Помилуй бог, что тебе вздумалось? Туда посылай здоровых богачей, прихрамывающих игроков, интриганов и всякую сволочь. Там пусть они купаются в грязи, а я истинно болен. Мне нужна молитва в деревне изба баня кашицы и квас Пятая. днестровская вода, хотя и несовершенной доброты однако и не так худа, как с первого взгляда кажется, ибо она всегда быстрое течение имеет. Весь же происходящий от тоны и вред состоит в мутности иловатый, которая садится на желудке тяжело и производит разные болезни. Почему и нужно он отстаивать? чанах, с чопом, на семь вершков сделанным. По опыту господина полковника и кавалера Маркова, все чаны воду вливать в вечеру, которая через ночь совершенно отстаивается, и поутру на варенье и питье годную становится. Но в питье он употреблять только в случае нужды и во время похода, размочив еще в ней хлеб и сухари, и в другое же время нужен хороший квас во всех артелях и в лазаретах. Шестое. Здоровому рыбу днестровскую употреблять в пищу без всякого сомнения, но только чтобы она была свежая, либо приколотая, присоленая и хорошо уваренная. Седьмое. Цинготная болезнь всей стране более всего опасную оказалось и берет на себя маски разных других болезней, которые лечить наиболее чистотою, соблюдаемую во всем благовременным истреблением всех причин, он и производящих, которые, усилившись, делаются иногда, наконец, непереоборимыми. Свежую кислую пищей и питьем, с движением иногда переменой лагерного места и ежедневным купанием в быстротекучей реке, прострельным расположением всех здоровых, больных, слабых, хворых, льготных, всех особо. Потом кислую капусту, хреном, катраком, горчицу, водяным трелистником, дикую жирухою, Эресимус, табаком, полынем, кровавиком, холодными ваннами, уксусом, который, смешавши с водою, теряться и рот полоскать, дегтяным квасом и водою, водою, напоённую постоянным воздухом, аква, аэрис, фикси, и лимонами, по возможности. Курить казармы смолою и стружками деревянных бочек. Купание в морской воде, где можно, исцеляет от цинги и чесотки. Гуще квасное из муки в сих болезнях весьма полезно. Лихорадки лечить, кроме слабительных, рвотных, горьких, солёных, наконец, крепительных лекарств, на ипаче воздержанием от пищи и питья и употреблением сначала распущенной в воде сибирской соли с румяным тартаром, положа онова на приём, 1А долю граны для рвоты, но для разжижения густой желчно-клейкой лихорадочной материи. На другие болезни, данные от меня, формулы Полоцкого пехотного полку, господину лекарю тиницкому всем писать, и он и в пользу больных по рассмотрению причин, времени, сложений, степени болезней, лет больного употреблять. Штаб-лекарь Ефим Белопольский. Суклея, 7 июня 1793 года. Приказ Александра Васильевича Суворова о подготовке в полках ротных фельдшеров, и их помощников и о мерах сохранения здоровья солдат. 1793 года, октября 31. Для сущей пользы всех военнослужащих нужно необходимо чтобы не одни только полковые и батальонные лекари и под ними под лекари отправляли всю врачебную должность, ибо часто бывают роты и эскадроны за 50 и более верст от лазарета на зимних квартирах. Лекаря под лекаря ниже в 24 часа доставить не можно, а нужна скорая и весьма лёгкая помощь. Но он и доставить некому по незнанию и не научению ротных, как в других европейских государствах, фельдшеров, которые самые нужнейшие правила врачебства должны знать, то для сего и нужно первое — выбрать по одному из роты во образе ротных фельдшеров и к ним же по одному молодому солдату или средних лет проворных, умных, твердых, труда и человеколюбивых, понятливых из таких, сколько можно, кое прежде в их селениях некоторое исполнение в том имели, то есть до определения их в службу всего же нужнее им показывать врачебные многократно дознанные в пользовании больных растений медицинским полковым чинам которые также обязаны самымнужнейшим правилам хирургическим прилежно их обучать из их учеников полковой или батальонный командир содержит особое отлично от других из которых выходя в роты или эскадроны в одну треть две трети года или в целый год а чем ранее тем лучше Один будет фельдшер, лучший успех оказавший, а другой, менее его, помощник ему. Второе. Полковые и батальонные медицинские чины обязаны их обучать показаниям и истолкованием всех лекарств, очищающих желудок, их кишки, через рвотное и слабительное, разъясняя их силу и количество в приеме по возрасту, темпераменту, привычке, временам года и степеням болезни исправлениями и очищением крови, сколько возможно растениями, а наипаче еще такими, которые удобно можно набрать в России, не касаясь минеральных лекарств в инострандах. Третье. На все наружные болезни, как то раны, разные и цинготные ушибы, возжения, нарыва, антонов огонь, скулы, употреблением спиртов, бальзамов, мазей, присыпок, приварок, пластырей и трений. Они должны уметь разнообразно кровь бросать, а наипаче из рук и ног. также и брить, но дело сие, других под ними цирюльников. Полковые и батальонные медицинские чины им вверяют в ротах все лекарства, нужные по их званию, для случая необходимо скорого вспоможения больному. Так уж и другие простые и наипаче из растения лекарственные вещи. Здоровье. Драгоценность блюдения онова в естественных правилах. Питье, квас, для него двойная посуда, чтобы не было молодого и перекислого. Коли же вода, то здоровое или нечто приправленное. Еда, котлы вылуженные, припасы здоровый, хлеб выпеченный, пища доваренная, не переваренная, не отстоянная, не подогретая, горячая. И для того, кто к каши не поспел, лишён её на тот раз. Воздух, в тёплое время отдыхать под тенью, без обленения. Ночью в палатках укрываться, в холодную же ночь, отнюдь бы в них сквозной ветер не был. Через ротных фельдшеров довольный запас в артелях ботанических средств. Сие подробнее и для лазаретов описано в примечаниях искусного штаблекаря Белопольского. Работы. От инженеров уроки умеренные утренний и вечерний, оба вместе соединять, каждому запретить. Наступление и исход жара атмосферы описаны в приложенной таблице помесячно. На истрожайше воспрещается во время и малейшего жара отнюдь никого ни в какую работу не употреблять, под неупустительным взысканием. Разве когда случится прохладный день. А для успеху, коли необходимо, лучше начинать работу прежде рассвета и вечерний урок кончить, хотя к ночи. Но не мешает прибавить, хотя и нечто ночи, особливо светлые токмо-то уже в большой нужде. Как скоро работа окончена, то на завтрак и ужин тотчас горячим кашем, как то и после развода. Лагерных отхожих мест иметь до трёх вблизи и понедельно их переменять, содержать чистоту внутри и около их. Впрочем, нижним чинам соблюдать крайнюю чистоту и опрятность в чистом белье платье и обуви, мыть лицо руки и рот ходить в баню и особливо купаться.